Глава вторая. Чеслов помахал рукой перед моим носом. «Татьяна! Ау! Выйди из тьмы, включи свою наблюдательность и скажи, что ты увидела на дисках». Я потрясла головой, отогнала прочь ужасные мысли об уходе мужа и сказала. «Ничего». «Совсем?» — разочарованно спросил Чеслов. «Пластиковый стул самый обычный. Белый, и дешёвый. Такие везде продаются. На ножке есть чёрное пятно». «Вроде его прижгли чем-то горячим, но это нам ничего не даёт. В качестве фона для видеозаписи выбрана чистая белая стена. Ни одного предмета мебели, кроме стула, к которому привязано несчастное, в кадре нет. Убийца одет в чёрное, лица не видно. Может, если Дима поработает со звуком и изображением, мы что-нибудь узнаем?» — Бойка отрапортовала я. «Коробков не смог выжать из записи ничего особенного», — ответил Чеслов. Кроме одного. Голос на записи принадлежит Спонжу Бобу. «Кому?» — подскочила я. «Это персонаж известного мультика. По-русски его зовут Губка Боб», — пояснил начальник. «Слова «меняем ее на тайну», «она покойница», «завтра», «в полдень», «у церкви» — звуковая нарезка из того же рисованного фильма. Я непонимающе заморгала. Чеслов потер ладонью лоб и поинтересовался. О программе Photoshop слышала? Конечно. И что-то они знаешь? Можно взять мою голову, приставить ее к телу красотки, победительницы конкурса Мисс Вселенная, а затем поместить изображение рядом с изображением американского президента. И получится, что он вручает мне огромный букет роз. Точь в точь такие же возможности существуют и для звука. Человек берет чужие фразы, вырывает их из контекста. «Соединяет вместе и, опля, мы имеем обращение от похитителя», — сказал Чеслов. «Значит, у преступника есть дети. Либо он сам смотрит сериал про ту мочалку. Остальные про него и не слышали», — протянула я. «Тонкое наблюдение», — без тени улыбки отметил Чеслов. «Но я ожидал от тебя большего». «Ваганьковское кладбище тоже из импортной мультяшки», — запоздало удивилась я. «Насколько помню, в записи на диске были слова про этот погост». «Да», — кивнул Чеслов. «В мультике в одной серии дело происходит на кладбище, и в тексте звучит название «Ваганьковская». Уж не знаю, почему так решили поступить при дубляже». «Наверное, ради прикола. Значит, нарезка из мультика. Надо же было ухитриться сделать такую», — воскликнула я. Чеслов чихнул. Коробков уверяет, будто ему на подобный трюк понадобится четверть часа. Я протяжно вздохнула. Наш Коробок — гений. По годам он уже дедушка, но, глядя на Димона, забываешь про его возраст. Он покрыт татуировками, носит собачий ошейник, утыканный шипами. Изредка в минуту хорошего настроения красит ногти черным лаком. А еще он периодически меняет цвет волос и сооружает креативные прически. Например, в понедельник Дима предстал передо мной с ярко-зелеными волосами, заплетенными в косу. В качестве личного средства передвижения Димон предпочитает мотоцикл, и ездить с ним я вам не советую. А если все же рискнете, непременно наденьте памперсы. У меня появилась седая прядь после того, как Коробков по приказу Чеслова однажды привез меня на место происшествия. Даже труп — увиденный после этой поездки, не поверг меня в ужас. Хотя обычно, при виде покойника, я превращаюсь в соляной столб. Но в тот день, сойдя с байка Коробкова, я поняла, ничего в жизни не может быть хуже, чем мчаться на мотоцикле со скоростью истребителя, лавируя как взбесившийся заяц между машинами, пешеходами и вопящими от негодования гаишниками. А еще Димон крайне невоздержанный язык и иногда материться. Вот только все эти его недостатки и странности искупает одно достоинство. Коробков — компьютерный гений. И гениальный хакер. Если вы попросите его влезть в личный ноутбук президента, то есть в тот, где глава государства держит семейные фото, будьте уверены, через 15 минут Димон окажется там, где надо. Я с огромным трудом отправляющие обычные email смотрю на дедулю как на бога. Впрочем, называть Диму стариком нельзя, он намного моложе нас всех. Думаю, ему лет тринадцать. Не по паспорту, конечно, а по состоянию души. В общем, если Коробок ничего особенного в записи, присланной Фёдору Бондаренко, не заметил, то что могу увидеть я? Впрочем, один вопрос у меня всё же возник. — Ну, — прищурился Чеслов. — Говори. — Наверное, мне надо научиться держать лицо бесстрастным, — улыбнулась я. «Не тяни кота за бантик», — велело начальство. На первой записи, там, где Оксана ещё не избита, она одета в бордовую водолазку. «Ну?» И на втором диске, где Бондаренко уже с синяками на лице, она в той же одежде. «Замечательно. И что тут странного?» А в момент казни на ней белая блузка. С какой стати похищенную переодели? Посмотри на экран. Чеслов уперся взглядом в телевизор. М да молодец. Хотя на самые сложные вопросы обычно имеются простые ответы. Например, водолазка испачкалась». «Тебе встречались бандиты, которые перед тем, как лишить жертву жизни, заботливо переодевали её, соблюдали, так сказать, дресс-код во время казни?» Начальник хлопнул ладонью по столу. «Может быть, ты зацепилась за интересную деталь. Других всё равно нет. Работай». Yes, босс». Бойко ответила я, глядя, как Чеслов идет к двери. Он всегда безукоризненно одет. Даже если провел ночь на ногах, все равно его костюм, рубашка, галстук и ботинки будут в идеальном состоянии. И бесполезно спрашивать у Чеслова, кто приказал ему заниматься похищением Бондаренко. Я знаю одно. Наш спецотдел подчиняется лично самому главному. Естественно, его... То есть главного шефа я никогда не видела. Для меня боссом является Чеслов. Знаю лишь фамилию и имя нашего верховного главнокомандующего. Иван Иванович Петров. Правда, прикольно? Но мое дело работать по заданию, которое дал Чеслов. Если я начну тормозить, то легко могу вылететь из отдела, а этого мне очень не хочется. Еще раз посмотрев запись, я позвонила Эдуарду Кузнецову, следователю, и попросила — «У вас есть описание одежды Бондаренко? В чём она ушла из дома?» «В рабочем костюме», — ответил Эдуард. «С одеждой у неё было не густо. Скудный гардероб, прямо скажем». В день исчезновения Оксана надела белую блузку с рукавами три четверти и серую юбку. Ещё она прихватила с собой шерстяную кофту. «Бордовую?» — уточнила я. «Нет, серый кардиган на трёх пуговицах. Подарок свекрови на Новый год», — сообщил Кузнецов. «А водолазки цвета свёклы у неё не было?» «Нет. По радио в день её исчезновения обещали к вечеру дождь, вот Бондаренко и прихватила кофту», — добавил следователь. «Спасибо», — сказала я, затем соединилась с Коробковым. «Вы позвонили в службу секс по телефону», — прозвучало из трубки. «В данный момент все операторы заняты, просьба подождать». «Дима, прекрати». «Слушаю вас, говорите». «Это я». Крайне польщен. Не каждый день простого человека беспокоит их королевское величество. Злиться на Коробкова невозможно. Требовать от него серьезности – зряшное занятие. Лучше всего не обращать внимания на его выверты. Посмотри диск. Вау! Мне не хватит жизни, чтобы изучить все DVD-записи мира. С убийством Бондаренко. Зачем? Я работаю по этому делу. Ух ты! Сама? «Одна? Чеслов доверил?» Я сжала губы. «Коробок невыносим». «Изучи картинку». «Уже открыл, что надо». Неожиданно посерьезнел хакер. «Блузка — та, что на женщине в момент смерти. Мне нужны подробности об одежде». Есть, yes, мой генерал!» Гаркнул Коробков. «Будут ли еще поручения для верного пса?» «Пока нет», — процедила я и бросила трубку. «Ну и как тут похудеть?» После общения с Димоном сразу хочется плотно пообедать, чтобы слегка успокоить расходившиеся нервы. Ладно, пока Дима пытается узнать хоть какие-то подробности об одежде, я съезжу на хлебозавод и потолкую с коллегами Оксаны Бондаренко. Наверное, в бухгалтерии сидят одни тётки. До сих пор их допрашивали мужчины. А представители сильного пола не всегда умеют беседовать с женщинами. Они их пугают. Интуиция меня не подвела. В небольшой комнатке, плотно заставленной обычными письменными столами, сидели три особы неопределённого возраста. Две, очевидно, давно семейные дамы. Они махнули рукой на собственную привлекательность и явно не заглядывают в салоны красоты. Третья же пытается стать красавицей, и я пожалела бедняжку. Интересно, сама-то она понимает, что, превратив волосы в белую паклю и намазав на лицо тон цвета спелый персик, она отнюдь не стала похожа на тот самый персик, а выглядит как слегка подгнивший сухофрукт. К тому же ее посетила не очень удачная идея вкачать в губы гель, сделать татуаж бровей, наложить пару кило румян и нарастить гелевые ногти устрашающей длины. По идее, все принятые меры должны были сделать её красивой. Но получилось нечто ужасное. Две затрапезные тётки выглядели намного симпатичнее своей тюнингованной коллеги. «Разрешите?» — улыбнулась я, протискиваясь в узкое пространство между столами. «Если вы по поводу работы, то в объявлении чётко указано «приходить в четверг», — недовольно протянула красавица. «Нет, я подруга Оксаны Бондаренко», — бойко соврала я. Тётки моментально оторвались от компьютеров. «Валечка, поставь чайник», — попросила пергидрольная блондинка. «Минуточку, Нина Алексеевна», — прозвучала в ответ, и мне стало понятно, кто тут главный. «Оксана никогда не рассказывала о подругах», — удивилась Нина Алексеевна. «Она была очень ответственная», — объяснила я. «Не хотела путать работу с личным». Валентина вынула из коробки пакетики с заваркой. «За всё время работы она десяти слов о семье не сказала». С лёгкой обидой отметила она. «Мы ничего про неё не знаем. Молчала, как рыба, рта лишний раз не открывала». «Точно!» — кивнула Нина Алексеевна. «Пришла на место Кати. Та в декрет отправилась». «Не побоялась после сорока родить», — заявила до сих пор молчавшая Шатенко. «Ну, Верочка!» — остановила подчиненную заведующая. «Ты же знаешь её обстоятельства. Мужа нет, матери тоже». «Тем более глупо без отцовщину плодить», — не смутилась Вера. «А теперь она каждый день звонит и стонет». «Без помощи плохо. Я двоих ребят поднимала и отлично понимаю, каково это. Хоть и есть мужик, да толку от него». «Мне иногда кажется, что лучше уж стать матерью-одиночкой, чем возвращаться в пустую квартиру». тихо сказала Нина Алексеевна и одёрнула кофту, слишком туго обтягивающую её располневшую фигуру. «Некоторые с алкоголиком мучаются», — вмешалась в беседу Валентина. «И мечтают жить без мужа». «Давайте вернёмся к Оксане», — предложила я. «Её свекровь попросила меня забрать вещи». «Какие?» — сдвинула брови Нина Алексеевна. «Мелочи с письменного стола, чашку, фотографии...» «Что?» — протянула Валя. «Наверное, Оксана пила с вами чай?» «А вот и нет!» — фыркнула Вера. «Это не для царицы!» «Мы ее отлично встретили!» — вздохнула Валентина. «Сразу предложили влиться в коллектив, угощали. Оксаночка, хотите тортик? Очень свежий, из нашего цеха!» А она даже не улыбнулась, — перебила коллегу Вера. «Сухо так бросила спасибо, я не люблю сладкое!» И в бумаге уткнулась. «Явно на моё место метила», — неожиданно заявила Нина Алексеевна. «Ну что вы!» — хором воскликнули подчинённые. «Разве можно такого главбуха заменить?» «У неё данных для руководителя мало было», — кивнула начальница. «Хотя работала отлично. Не опаздывала, не курила, не обедала». «Автомат», — заявила Валентина. «Представляете, о том, что у неё муж есть, мы узнали лишь после аварии». «Какой аварии?» — удивилась я и тут же прикусила язык. «Её же машина шибла», — распахнула глаза Вера. «Или вы не знаете». Оксана пострадала от пьяного водителя. «Конечно, я в курсе», — попыталась я выкрутиться. «Просто такая ситуация называется наездом. Авария — это когда вы сидите в машине, а не идёте по улице. Так можно забрать вещи?» «А их нет», — ехидно ответила Валя. Она даже чашку сюда не принесла. Её рабочее место у окна поинтересовалась я, рассматривая абсолютно пустую поверхность стола. «Да», — кивнула Вера. «Знаете, хотя о мёртвых плохо не говорят, но она странная была. Ни фотографий, ни сувениров не имела». «В туалет один раз за смену ходила», — хихикнула Валя. «Встанет, комп выключит, бумаги в ящик уберёт». Запрет его и спросит, «Нина Алексеевна, разрешите отлучиться на пару минут?» Говорю же, настоящий робот. «Правда, что у нее муж молодой?» «Не старый». Я решила подкормить сплетниц информацией. «Наши говорят, ему восемнадцать и нет», с горящими глазами заявила Нина. «Врут», — покачала я головой. «Сколько же парню?» Не отставала Нина Алексеевна. «Тридцати не исполнилось». Ушла я от точного ответа. Ох и нифига себе!» — подскочила Вера. «Сама страшная, а мужика молодого отхватила!» «Можно порыться в её столе?» — повторила я просьбу. «Сколько угодно!» — милостиво кивнула главбух. Я открыла верхний ящик. Калькулятор, штук десять прозрачных пластмассовых шариковых ручек, коробка со скрепками, точилка. Во втором ящике лежали пачка обычной пищи и бумаги, клей, карандаши, И стопка прозрачных папок. В третьем было пусто. Никаких милых мелочей, которые обычно скапливаются у женщин на рабочем месте. Ни открыток с поздравлениями, ни игрушек, ни косметики, ни начатой шоколадки. Почти отчаявшись найти что-то интересное, я выдвинула последний ящик, поставила его на пол и заглянула внутрь. Иногда что-нибудь заваливается из ящиков вниз, но нет, пусто. Я неловко подняла ящик и чуть не уронила его. Пришлось живо опустить его на паркет, на этот раз на бок. На оборотной стороне дна я увидела белую бумажку, приклеенную скотчем. Мгновенно отодрала находку и сунула в карман. Бухгалтерши ничего не заметили. «А мне её жаль», — вздохнула Нина Алексеевна. «Может, это и некрасиво», — нахмурилась Валя. «Но мне больше жаль Лерочку». «Она красивой вещи лишилась. Когда ещё такую получит?» «Сама виновата», — пожала плечами Вера. «Вовсе нет, это же произошло случайно», — возмутилась Валентина. «Могла не давать водолазку». «Ты ведь знаешь Лерочку». «Ага, и кто ей теперь обновку вернёт?» — вопросила громко Вера. «Простите, вы о чём?» — навострила я уши. Нина Алексеевна встала из-за стола, налила в кружки чаю, открыла шкафчик, вынула оттуда небольшой торт, усеянный кремовыми розами, и спросила. «Не побрезгуете? Наш фирменный. Только что из цеха принесли». «С огромным удовольствием», — покривила я душой. «Обожаю сладкое». Впрочем, последнее замечание не было ложью. «Я на самом деле большая любительница выпечки». Вот только с сегодняшнего дня села на жёсткую диету. С другой стороны, проигнорировать совместное чаепитие было бы большой тактической ошибкой. Во время трапезы тётки могут выболтать что-нибудь весьма интересное. И моя совесть, пока желудок наслаждается тортом, будет молчать. Ведь я нарушу режим питания не по слабости характера, а из желания выполнить задание честного. Кстати, Мне впервые поручили вести дело. До сих пор я ходила в помощниках у Гри и Марты. Никак нельзя ударить в грязь лицом.